Дедушка, дедушка, проснись! Кто это? Мне приснился ужасный сон. Я видела седого старика, он был в темной комнате ночью и крал золото у спящих. Вставай, вставай! Умоляю тебя! Не меня умоляй, а Всевышнего! Он один убережет нас от злодеяний. Вставай, бежим отсюда! «Что ты смотришь на меня? Нельзя терять ни минуты! Бежим!» «Ночью?» «Да, ночью! Завтра будет уже поздно! Собирайся!» Нелли держала деда за руку и не сводила с него глаз. До рассвета нужно было уйти как можно дальше. Ночь пробежала быстро. Когда же поднялось солнце и стало пригревать землю, старик и девочка были уже далеко. Они пришли на берег канала и легли отдохнуть у самой воды. Эй, что вы здесь делаете? Мы спали, сэр. Нашли место. Отдать швартовые? Что зазевались? Веревку бросить не можешь? О. А если попросить, чтобы нас подвезли до ближайшего города на этом баркасе, тогда нас точно никто не найдет. Простите, сэр, можно вас спросить? Да подчини ты веревку, тупица! У нас мало времени, стоим два часа. Простите, сэр, не могли бы вы взять нас с собой до ближайшего селения? Не бесплатно, разумеется. Да, разумеется. Давай, заходи на борт.